Глава 14. Пробраться незамеченными. Аксель стоял в толпе разбойников в черных балахонах. Они особо не отличались друг от друга, ведь лица скрывали капюшоны. Юноша медленно подошел к Мэй, помогая ей подняться. Люди плотным кругом окружили их так, что сбежать просто так вряд ли бы вышло. Однако других выходов не представлялось. — Ну что, перегрызём друг друга, как собаки, или попробуем договориться? Но вы учтите, зубы у меня острые, и я всех вас заберу с собой на тот свет. Спокойно проговорил Аксель, бережно отряхивая фиолетовую курточку Мэй. — Ой-ой-ой, посмотрите-ка, парень, на которого охотится добрая половина империи, оказывается с кулыками, — усмехнулся старик, махнув рукой. Его люди опустили руки и расслабились. Больше никакой враждебной ауры от них не ощущалось. «Вытащите из-за мобилера все, что плохо лежит, и оттащите в лагерь. А нам, пожалуй, с новым другом стоит поболтать». Аксель прищурился. Мэй совсем не понимала, что происходит. Она пристально смотрела на старика. «Ах — Ты извини, пришлось прижать тебя к земле, иначе ты бы всех моих ребят положила. Надеюсь, не перестарался. Мужчина сложил руки за спиной и медленно пошел в сторону леса, откуда недавно вышел. — Прошу, пройдемте со мной. — Думаю, нам есть о чем поговорить. Аксель пожал плечами и медленно двинулся за ним. Мэй последовала его примеру. Старик провел их глубоко в лес, где находился свежий импровизированный лагерь, который был плотно укрыт пологом иллюзии. Он был составлен из палаток, фургонов и старых аммобилеров, которые стояли по всей поляне. Вокруг костров сидели разные мужчины и женщины, все в тех же черных балахонах, но попроще, без рукавов и капюшонок. Аксель и Мэй прошли за стариком в палатку, которая была самой большой и находилась на окраине поляны. Внутри оказалось достаточно уютно. Множество книг, карт, свитков, амулетов и кристаллов было разбросано всюду. На столе, сундуках, на собранных тумбах. На самом видном месте висел черный плащ с серебряной вышивкой в виде глаза. Аксель узнал в нем символ клана «Темного зрения». «Что клан «Темного зрения» забыл под Игнисом?» — решил ударить вопросом в лоб юноша. «Думаю, мы уже не можем называться кланом «Темного зрения». После того, как наш лидер погиб, людей раздробило на множество небольших общин. Лишь немногие остались, Лирелл, женой нашего лидера. «Меня зовут Лорн». Я был одним из приближенных Вейла дымчатой маски, головы темного зрения. В любом случае, я готов рассказать вам все, что пожелаете, но сперва я хотел бы узнать, кто вы. Чем ты насолил огненному крылу, что они охотятся на тебя? Мэй тяжело выдохнула. Аксель, непонимающий, посмотрел на нее, потом на Лорена, не понимая, в чем дело. Старик уселся за широкий стол и предложил присесть своим гостям. Азарион провернул военный переворот в Диаманте, убив главу ледяных виверн. Сейчас он набирает силы. Мы тоже хотим собрать единомышленников, чтобы хоть как-то противостоять ему. А сюда мы пришли, чтобы разыскать доказательства того, что Азарион заодно с Альянсом Западных Королевств. — Азарион, — произнес Лорн с отвращением. Это имя я слышу каждый день в своих кошмарах. Сначала он уничтожил мой клан и убил Вейла, а теперь собирается раздробить империю, чтобы отдать ее по кусочкам Альянсу? Этот ублюдок! Никто в империи не знает правды. Все думают, что Вейл отвернулся от императора и поэтому был казнен. Только он. Но на деле почти весь город. Неважно, кто был перед ними — женщины, дети, старики. Они сжигали все на своем пути, оставляя после себя лишь пепел и разруху. Я смог скрыться с небольшим количеством выживших. Мы собирали беженцев из моего клана, чтобы объединиться. С тех пор мы живем здесь, как разбойники и бунтари. Мстим огненному крылу, как можем». С тех пор мы живем здесь, как разбойники и бунтари, мстим огненному крылу, как можем нападаем на торговые караваны, подрываем посты, проводим диверсии. Но это лишь капля в море в сравнении с тем, что сделали они. Я хочу большего. Хочу свергнуть Азариона и вернуть нашу честь. — Вы единственные, кто выжил тогда? — внезапно спросила Мэй. Я слышала, что жена и сын Вейла тоже смогли выжить. Да, они все еще пытаются возвести клан Темного Зрения. Мы связываемся с ними время от времени, но все же ведем свою войну отдельно. Если мы вернемся, то Огненное Крыло может подумать, что клан возрождается. Тогда он снова нанесет свой дружеский визит. Аксель некоторое время подумал, прикидывая что-то в голове. — И ты думаешь, что мы можем вам помочь? — Да, думаю, у нас много общего. Судя по тому, что сейчас творится в столице и тому, что за тебя живого обещают двадцать миллионов. Лорен буквально хотел вступить в ряды сопротивления, однако Аксель не спешил соглашаться. — Хорошо, но что вы можете предложить взамен? — Нашу помощь. Мы знаем их не лучше, чем кто-либо другой. Все тайные ходы и укрытия. Я могу провести вас туда и обратно. Могу дать людей, чтобы они воевали на вашей стороне. Все, что нам нужно, это вступить в ваше сопротивление против огненного крыла. Однако не ради мира и свержения тирана, а ради мести за наш лан. — И вы доверяете нам? — спросила Мэй. — Нет, мы никому не доверяем, — признал Лорн. Однако мы ненавидим огненное крыло больше, поэтому ради мести мы готовы рискнуть. Аксель посмотрел на Мэй. Кажется, она была готова согласиться. Вот только она не учитывала одной не очень очевидной вещи. Да, сопротивлению сейчас нужны были люди, да, Акселю нужно было проникнуть в выгнес и найти доказательства против Азариона. Но темное зрение сейчас было достаточно непредсказуемым и жаждущим крови. Вряд ли им можно доверить спину и как-то контролировать. — Хорошо, — кивнул юноша. — Но мне важно, чтобы вы следовали планам сопротивления, а не бросались на рожон. — Да, Зарион причинил темному зрению много боли, и он получит под заслугам Но все нужно делать постепенно. — Эх, юноша! — выдохнул грустно старик. — Что тебе мои обещания? Я могу тебе их дать и даже буду соблюдать, вот только люди не всегда могут держать свою ярость в узде. Но считай, мы договорились. Они крепко пожали руки. Далее Лорен рассказал о том, что весь Игнис, по сути, населяют войны, и в случае, если их обнаружат, то уйти будет невозможно. Однако шансы есть, если использовать укрытия и подземные проходы, которые они создавали годами для разведки и диверсий. Кроме того, оказалось, что по всему городу, особенно в месте, куда они направятся, есть множество кристаллов, которые издают громкие звуки при обнаружении движения и тепла. Их используют в качестве защиты в своих домах очень многие жители. Лорн подробно объяснил, как он использует веху псионики, чтобы заставить кристаллы ничего не обнаружить, а также скрыть их от взгляда охранников. Может быть, он и не был так искусен в невидимости, как маги белого плаща, но отлично мог отвлекать внимание и отводить взгляд людей от важных вещей. Помимо Лорна будет еще два человека. Один отвлечет охрану на входе в особняк, Другой же обеспечит отступление на выходе. Остальные же будут ждать в лесу на безопасном от города расстоянии. План был достаточно проработан, и Аксель, внеся небольшие коррективы, согласился. Было решено отправиться ночью, когда темнота скроет их от лишних глаз. Акселю и Мэй также выдали комплекты формы темного зрения, которые отлично подходили для того, чтобы скрыться в темноте. — Лучше бы тебе оставить косу? — проговорил Аксель. — С ней тебя за километр заметят. — Тсс! Девушка цокнула, создавая в руке сгусток электрической энергии. Она направила его в копье, отчего то, словно по ее воле, сложилось в несколько раз и превратилось в совсем небольшое древко, которое она подцепила к поясу. — Если ты могла так сделать, от чего же не сделала, когда мы покидали Диамант? Я тащился с этой штуковиной за спиной, как придурок. «А ты и не спрашивал!» — демонстративно пожала плечами девушка. «Вот это, конечно, поворот!» Она его подначивала. Стемнело очень быстро. Луна взошла на небосвод, заливая окрестности бледным серебристым светом. Воздух был пронизан приятной прохладой, которая ласкала кожу и освежала душу. Тишина царила вокруг. Лишь слабый шорох листовый и далекие звуки ночной природы нарушали спокойствие. Звезды мерцали на темно-синем фоне, словно сотни глаз хищников, делая ночное небо угрожающе прекрасным. Они вышли из лагеря, следуя тайным тропам в лесу. Лурн был чрезвычайно серьезен, и несмотря на большой возраст, он все еще был очень сильным магом-псиоником. Игонис состоит из четырех районов. — объяснял он по пути. — Нам нужно в западный, именно там находится имение Азариона. Он стоит у самой вершины вулкана и виден из-за любой точки города. Он обнесён высоким металлическим забором, а вокруг постоянно ходят посменные маги огненного крыла. Мы пройдем тайным ходом, который ведет в подвал особняка. Его закончили совсем недавно. Он находится под мостом, который соединяет западные и северные районы. Вот только его имение вполне может быть напичкано кучей ловушек. Нужно быть аккуратными. — А как мы выберемся? — спросила Мэй. — Тем же путем. Но есть вероятность, что мы не успеем до очередного круга проверки. Потому нам нужны мои парни. Они отвлекут охрану, рискуя своей жизнью, и я очень надеюсь, что все пройдет гладко. Иначе нам придется прорываться с боем. — Что ж, против целого города я еще не сражался, — усмехнулся Аксель. Добравшись до стен города, они прошли внутрь, через узкий лаз по подземелью, которое было спрятано за густым кустарником. ход был узким и темным, пришлось двигаться на четвереньках что, в принципе, устраивало Акселя, поскольку виляющие перед ним бедра мы очень скрасили этот переход. Они прошли до места, соединяющего два района, после чего сменили один тоннель на другой, более просторный. Пахло землей и глиной. Изредка был слышен шелест грызунов, которые шныряли под ногами. Воздух становился жарче и суше. Где-то сверху гудели паровые машины, и слышался приглушенный гомон людей. Внезапно Лорен остановился у поворота, но прощупывал стену. Там была замаскированная дверь. Он нажал на кнопку, и дверь открылась. Этот проход был создан, чтобы провозить вино сразу в подвал, но вскоре был засыпан. — Пришлось изрядно попотеть, чтобы отыскать его. Тихо бурчал старик. Они вышли из прохода, оказавшись в просторном подвале имения, который заполняло множество бочек, мешков и различных коробок. Тусклый свет газовых ламп едва освещал его, но большую часть помещения было практически не видно. Лорн указал на лестницу, которая вела наверх. — Вам нужно подняться по ней. Дальше, увы, я вам не советчик. Придется самим отыскать кабинет Азариона — Я полагаю, он будет на третьем этаже. Когда Аксель кивнул, Лорен сформировал в руках псионическую энергию, прошептав заклинание. Незримый полог Их тела окутала мягкой призрачной дымкой. Юноша смотрел на свои руки, он все еще видел их, но будто бы все вокруг выделялось куда больше и хотелось смотреть куда угодно, но не на свои руки. Именно так работала магия, которую практиковали в клане темного зрения. Будьте внимательны. Старайтесь смотреть в оба и не подходить слишком близко к магокристаллам или людям, иначе вас сразу рассекретят. Никаких резких движений или громких звуков, дал последние наставление Лорена. Я буду ждать вас тут. Возвращайтесь сразу, как закончите, или почувствуете неладное. При плохом исходе нам придется обрушить тоннель за собой. Тихонько поднявшись, отворив дверь подвала, Аксель оказался в длинном широком коридоре, который был обит красным бархатом и украшен золотыми узорами. Кругом было множество различных картин и вычурно огромных люстр. Они шли по коридору в полном приседе, стараясь быть как можно более незаметными. За некоторыми дверьми слышались голоса и шумы, Окна, мимо которых они продвигались, выходили на двор особняка, где под рассеянным светом ламп виднелись фонтаны, скульптуры и цветники. Пройдя чуть дальше, Аксель внезапно схватил Мэй и прижал к стене, делая то же самое. Она сразу поняла, в чем дело, и задержала дыхание. В трех шагах от них медленно прошел вперед охранник. Высокий мужчина в темном одеянии, он даже не удосужился опустить взгорят, вместо этого внимательно посмотрел в окно и твердым шагом пошел дальше. Поднявшись на этаж выше, они миновали еще несколько коридоров и обошли еще одного охранника, который оглядывал помещение. На третьем этаже был еще один охранник, но, наконец Дойдя до конца коридора, они увидели двойную дверь с эмблемой огненного крыла. Аксель аккуратно потянул на себя ручку, но дверь казалась запертой. Мэй махнула рукой, чтобы юноша отошел в сторону. Отсоединив от своей фиолетовой курточки маленькую заклепку, она вставила ее в замок. Прокрутив несколько раз, девушка добилась звучного щелчка, после чего дверь открылась. Закрыв дверь с обратной стороны, они тихо зашли в темный кабинет, оглядываясь по сторонам. Тьма заполоняла все пространство, оставляя лишь маленький светлый участок у единственного окна, сквозь которое лился лунный свет. Он был большим и выглядел очень богато, обитый красным и черным бархатом с золотыми узорами. По центру стоял большой стол из толстого дерева из-за которого выглядывало широкое кресло, больше похожее на трон. На столе лежало множество разных бумаг, печатей, перья и чернильницы. На стене сверху висел огромный портрет Азариона в полный рост. Он был одет в черный костюм с красным плащом и держал в руке огненный меч. Его лицо взирало с картины с высокомерным презрением. — Это определённый его кабинет, — едва слышно пробормотала Мэй. — Где-то тут должны быть нужны нам бумаги. Нужно проверить стол и ящики, — так же тихо ответил Акси. Они подошли к столу и начали быстро, но всё так же тихо перебирать бумаги. Они открывали папки, вытаскивали ящики, пролистывали все бумаги, что были внутри, чтобы найти хоть что-то, что связывало бы Азариона и Альянс Западных Королевств. Но прежде чем они нашли что-то интересное, позади вдруг раздался отчетливый шорох. Актери мы одновременно обернулись, увидев темную фигуру. Лица видно не было. Лишь высокая темная фигура в плотно застегнутом плаще с натянутым на лицо капюшоном. В его руках была толстая папка с документами. Очевидно, что этот человек пришел за тем же, зачем пришли они. Незримый полог спал и воришка увидел рядом с собой незваных гостей. Аксель хотел было рвануть вперед, чтобы схватить их соперника, но тот резко взмахнул рукой. Тяжелая зеленоватого цвета энергия образовалась вокруг него и потоком ринулась в сторону стола, что был позади них. Стол задребезжал, а из него с грохотом и треском начало быстро вырастать самое настоящее дерево. Порни поползли вниз, делая дыры в полу и ухватывая из-за него, а мощная крона словно копье пробила потолу. Тень воришки мелькнула между Акселем и Мэй. Он несколькими прыжками забрался на самую верхушку дерева, после чего посмотрел вниз и надменно помахал. Его фигура прыгнула еще выше, как вдруг из темноты неба показался большой орел, который подхватил вора и быстро унес вдаль. Аксель и Мэй остались в кабинете. Понимая, что произошло, юноша резко схватил девушку за рука, принувшись к двери. Едва он коснулся ее, резкий пронзительный звук раздался по всему особняку. Он ревел из магокристаллов, что были встроены в стены и потолок. Этот звук был настолько громким и противным, что Мэй невольно зажала уши. Внизу послышался топот многочисленных ног. Голоса раздавали приказы и неизбежно приближались они были отрезаны от единственного пути отхода огромным количеством охранников а второй был дырой в потоке за которой начинался город полный первоклассных магов вехи метаморфозы мы в дерьме выругалась мэй